Глава двадцать На общем семейном совете было решено, что завтра на встречу с магом Майдлором пойдут Керан и Фанинейл. Выяснит всё, вытряхнут, обсудят, что, куда и как. Откуда сведения, куда идти надо и против кого. Нинору и Солю несколько раз было обещано, что утром связанные проснутся от греха. Те только кивали, но видно было, что не верили. и между собой постоянно переглядывались. Заговорщики малолетние. Акита на брата и дружка его, Остроухова, поглядывала с укором. Но ясно ж, что дело взрослое и опасное затевается, а у них только баловство в голове. Прошу, хоть Шазим спокойно сидел и не лез никуда, только кивал на указание за Акитой присматривать. Понятное дело, теперь все здешние оборотни за ней следить будут, явление владельца кристалла ждать. Соль, правда, предложил кристалл спрятать на время. Причём так, чтобы о том, где он лежит, знали бы все и не знал никто. И даже план придумал. Сделать мешков одинаковых. В один кристалл положить, в другие камней подобрать. По весу с кристаллом схожих. Взять по мешку, не выбирая. И закопать в разных местах. А потом на карте отметить и карту спрятать. На смех мальчишку с его идеей поднимать не стали, И даже сделали вид, что не совсем глупость сморозил. А потом подумали и решили, что мысль не такая уж и глупая. Достали ещё три камня по весу схожих, в одинаковые мешки положили, одинаковой верёвкой завязали по-особому. Два оборотневым способом, два эльфийским. С оборотневыми узлами один ненору выдали, один — солю. А с эльфийскими себе шазим и регнум взяли. Маги эти, говорят, в мысли залезть могут. А теперь хоть лезь, хоть не лезь, никто не знает, у кого именно кристалл. Никому неизвестно, в каком из четырёх мешков запрятан. И по узлу сразу видно будет, вскрывали мешок или нет. Не то чтобы все резко друг другу не доверять стали, скорее подстраховаться решили. Маги же кругом. Влезут в голову, и всё. Ну а потом Акита всех спать разогнала, сказав, что раз завтра кому-то вставать рано — Значит, и лечь надо не поздно. То есть сначала она пацанят на горшок и в люльку, то есть в спальню направила. Потом Шазиму головой мотнула. Типа, вали давай, не зевай здесь. Волчонок сначала огрызнулся, но тут и Керан зевнул сладко. На часы настенные посмотрел, присвистнул. Тогда и Акита с тонким намеком о завтрашнем утре влезла. Керан сразу ее мысль поддержал, так что вышло все очень даже правильно. Вроде и сами мужики всё решили. И намёк, тонкий женский, не пропустили. Идиллия прямо. Регну спать тут же оставили. Благо, дом большой. Марика, правда, забоялась, что в ночи в её постель кого-то принесёт нелёгкое, а она пока не готова. Но оборотень в проходной комнате устроился, волком обернувшись. Прямо у дверей прилёг на тёплом коврике. Вот Кер, как Аки-то не пыталась его поспать уговорить, Сначала на совсем иное настроен был. И пока ласковыми словами и поцелуями не добился того, что хотел, не успокоился. Да и девушке тоже же хотелось. Ведь неизвестно, как завтра всё сложится. Вдруг и правда расстаться придётся. По уму-то мужчины всё верно решили. Ей дома сидеть с матерью, под охраной оборотней, а Керу с Фанинейлом идти Оль-Ара спасать. Ноги ж уже бинтовать никому не надо, оба ходячие. Пусть второй и прихрамывает пока с непривычки. Ну так не пешком же пойдут, и не в одиночку, а вместе с магом. Вот только зачем магу эти двое понадобились? Что ему одному спасать-то не шлось? Керан уснул уже давно, подмяв под себя Акиту, чтобы как можно ближе было А девушке не спалось. Не складывалось как-то у неё в голове, путалось. Как-то всё оно неправильно выходило. А утром, пока завтрак готовила, Ещё раз всё обдумала и решилась. Сначала Кера в сторону отозвала. Потому как, опять же, пусть Фанинейл и друг, но не её, а Керана. И тому решать, делиться с другом или нет. Этот друг вчера чётко свою мысль озвучил. Никаких сомнений в сородичи с незашедшим до простых полукровок. Но Керта сам о западне думал. Так что и Акиту понять должен. Не складно всё в его поведении. Откуда взялся? Как узнал, что они тоже оль ищут? Как узнал, где они сейчас? И ведь даже дом вызнал. На первый вопрос Керан ещё смог ответ придумать. Его же цели старейшины в лесной деревне знают, вот и пересказали магу, если тот к ним обратился. А вот где искать? Ну, тоже невеликая тайна, если задуматься. Оборотни, ближайшие в диком лесу, А возле него только этот городок и есть. Так что, опять же, всё просто. Ну и дом найти. Городок не такой уж и большой. Прославиться они уже в нём успели. Семья из эльфов-полукровок не так часто встречается. Вот объяснение всем загадкам. Поспрашивал то тут, то там, поразмышлял и нашёл. Совсем иное дело, зачем они старику магу понадобились. Вот что самое любопытное. Он же шарами огненными прямо не глядя кидается. И по миру не первую сотню лет один бродит. Принято так у стихийных магов. С места на место путешествовать, нигде не задерживаясь. Говорят, с источниками магической силы связано. Раньше этих источников множество было, а теперь их всё меньше и меньше делается. Поэтому и магов тоже всё меньше и меньше, потому как силу брать неоткуда. Среди людей магов вообще не бывает теперь, а ранее, говорят, было время, когда встречались. Теперь только ведьмы да ведьмаки, то есть те, кто силу от природы берёт. Эльфийская магия тоже от природы, хотя, опять же, не у всех есть, но много у кого. А вот стихийная подпитки постоянной требует. Выпил всю силу из одного источника, пошёл другой искать, а этот наполняться оставил. Лет так через двести вернулся, снова всё выпил. Так вот и бродит. Этаке Рану в детстве старый эльф в сказку перед сном рассказывал. Он и запомнил. Про бродячих эльфийских магов. Нет, чтобы про Фейри. Такая ж история красивая про женщину, которая цветёт, пока любит. Правда, это больше девичья сказка. А Керу и его друзьям про другое интересно в детстве было. Так вот зачем магу-путешественнику два парня-полукровки в помощь — загадка. И с тем, что во всём этом есть что-то нескладное, Керан был полностью согласен. Но постарался как мог Акито успокоить, пообещал быть осторожным, старику этому странному не доверять. Пока утешал да успокаивал, сам почти поверил, что какое-то объяснение по видению древнего эльфа есть, внятное и понятное. Должно быть. Если все его действия до этого разумные и объяснимые были, значит и это разумное. В конце концов, решено было, что парни не одни навстречу пойдут, а возьмут кого-то из оборотней, чтобы тот потом вернулся и всем отчитался. Если эльфы вдруг сразу решат спасать идти, не прощаясь. Такое уж ведь вполне возможно. Маг этот с характером, а спасать Оль-Ара не только ему надо, но и Керану. У него, правда, еще одна цель есть. Поимка грабителей эльфийских кристаллов. Вот обидно будет, если совместить не удастся. Но Кер, да и все остальные, почему-то даже не сомневались, что всё взаимосвязано. И второй кристалл хранится у того, для кого оборотни Оль-Ара похитили. Удобнее всего гонцом Шазима было назначить. Но тут Регнум сомнение высказал, очередной раз волчонка обидев. Только Акито отстаивать честь своего приёмного сородича не полезла, промолчала. Потому как у неё одна мысль в голове зародилась, отчаянная и, ну, никакими силами не прогоняемая. Ведь даже на предчувствие не свалишь. То тоже прям в колокола била, чтобы девушка из дома не ногой. Но зудело внутри, прям вот... Хоть плачь, как хотелось посмотреть на Кера ещё дольше. Проводить не до калитки... и не до поворота, и не до выхода из города, а подальше. Однако вид сделала, что, отцеловав любимого у дворовых ворот на прощание и помахав вслед рукой, сразу обратно к дому пошла. Даже стоявшему на крыльце Регному улыбнулась, сворачивая за угол, под окно спальни соли. Ясное дело, брат с Нинором уже выпрыгнули и стояли, виновато нос рукой почёсывая, на Акиту поглядывая. Девушка расшумелась, Регнума на помощь позвала, тот малолеток пинками в дом, а Акито под шумок Шазима за руку схватив, со двора и вышмыгнула.